Глава четырнадцатая Во времена деда Дуба в кабинете начальника видовой полиции росло роскошное дерево. Теперь обстановка была более казенной. Ни личных фотографий, ни смешных кружек. Ничего, что носило бы отпечаток нового владельца. Стул, на котором сидела Люся, был неудобным. Нога нещадно разболелась, да еще и низ живота начинала тянуть. Кажется, подступали месячные, но вспомнить наверняка не получалось, а телефон с приложением отобрали. Охранники из частного агентства «Витязь» клялись и божились, что не было за Люсей наружки. Поэтому полиция опять проверяла ее телефон и машину. «Что еще ты все время носишь с собой?» Трость, сумку, спросил Ветров. Диктофон, вспомнила Люся, и тут же лишилась диктофона. И вот она маялась в управлении и надеялась, что рано или поздно ее все-таки отпустят домой. Очень хотелось накидаться обезболивающими таблетками и залезть в теплую пижаму. Секретарша принесла кружку горячего чая. А таблеток нет? Безнадежно спросила ее Люся. Не болеем. С некоторой горделивостью ответила Вера и убежала. Что такое? Тут же уточнил Ветров. Нога? И нога тоже. Согласилась Люся уныла. А ты не можешь, как в прошлый раз? Ну, уменьшить боль своим черным зловещим колдовством. Не могу, твердо отказался Ветров. Я после той акции невиданной щедрости чуть кишки не выблевал, а потом еще неделю очухивался. Исцеление всяких квакушек входит в резкое противоречие с моими видовыми особенностями. Вот если бы я сам заболел, тогда другое дело. Жаль! вздохнула Люся. И все-таки, несмотря на отвратительное самочувствие, не удержалась от любопытства. Ну и зачем вообще нужно было тогда меня лечить? Требовалось наладить контакт с объектом наблюдения. Бесстрастно пояснил Ветров. Твои недоверие и агрессия усложняли работу. Люся зависла на секунду. А не обидится ли на объект? А потом махнула рукой. «Ветров действовал разумно и, очевидно, в интересах их обоих. А какие уж он формулировки при этом использует, это его частное дело. Просто у человека вкус плохой и образ мышления полицейский. «Так что еще я должна подписать?» Поторопила она Ветрова. Он ответил не сразу, дочитывая ее показания». Люся скинула ботинки, придвинула к себе еще один стул и положила на него ноги. Пристроила под спину свою куртку, сделав из нее мягкий валик, и прикрыла глаза, смирившись с вынужденным ожиданием. «Детский кошмар?» – наконец задумчиво спросил Ветров. «Какой внимательный у тебя поклонник!» «Достал он уже!» Не открывая глаз, раздраженно откликнулась Люся. «Наши психологи считают, что маньяка на тебе переклинила. Ты стала первой из шести жертв, которой удалось выжить. Это обидно, знаешь ли?» «Ну, простите», — вяло огрызнулась она. «Регулярность убийств каждые два месяца» но, судя по всему, на подготовку уходит куда больше времени. Нужно найти и обработать исполнителей, таких же мальчишек, как и твои дихлофосчики. Кроме того, маньяку нравится знать о приговоренном архе как можно больше. Это дает ему ощущение близости, такая извращенная у него потребность. Иногда он начинает Переписку с кем-то из ближайшего окружения намеченной жертвы. Во втором случае это была жена убитого. Преступник познакомился с ней за полгода до убийства на форуме, посвященном орхидеям. Прикидывался дамочкой, помешанной на цветах. Мы читали эту переписку. Он тонкий психолог, ловко втирается в доверие и подстраивается под собеседника. Не поверишь, но он даже утешал вдову после убийства. В четвертом случае наш маньяк флиртовал в приложении для знакомств с дочерью жертвы, и у него убедительно получалось изображать похотливого юнца. Жесть какая, пробормотала Люся. Хорошо, что я одинокая. Завтра мы еще раз допросим всех твоих сотрудников. Вызовем Веронику. Хотя я больше чем уверен, что она знать не знает о том, что пригласила тебя сегодня на встречу. Номер, с которого ты получила сообщение, одноразовый. Такой можно получить в Даркнете. Кто еще знал о твоем страхе перед человеком-невидимкой? Все знали. Любовники, собутыльники, знакомые и приятели. Я часто рассказывала об этом. Что-то типа «посмейтесь над своими страхами». «Люсь, ты же понимаешь, что мне нужно знать о твоей семье?» С нажимом спросил Ветров. «В конце концов, это напрямую касается расследования. Моя семья тебя ни к чему не приведет», — разозлилась она. «Но ладно, ладно. Только поехали уже отсюда». «Здесь на стены лезть хочется». «Поехали», — хмуро согласился он. «Я отвезу тебя. Твоя машина останется у нас, наверное, до вторника». «А телефон?» «И телефон». «Бедная я». Совершенно подавленная. Люся встала, поморщилась от вспышки боли в ноге, натянула куртку. «Давай хоть новый по дороге купим». А то как я буду жить? Симку-то отдадите? Симку отдадим. А телефон тебе лучше купить кнопочный, без выхода в интернет. От такого кощунства Люся даже пошатнулась. «Издеваешься?» — взвыла она. «Информационный голод тебя не убьет», — наставительно сказал Ветров. «А вот маньяк может». «Кстати», – вспомнила Люся уже дома, – «а мой придурок из лифта, очередной статист, нанятый анонимом в интернете?» Она уже запила пару таблеток вином и теперь натирала колено согревающей мазью. Ветров, возлежащий на диване с видом отрешенного мудреца, только угукнул. «Ты там медитируешь, что ли?» – удивилась Люся. «А ты ведь громко вопила?» – Не в попад спросил он. «Визжала, как резаная», – подтвердила Люся. «И бабушка тебе ни разу не позвонила?» «Вот черт!» – Люсю как ветром из кресла сдула. «Как она могла забыть про старушку?» Торопливо, нашарив тапки, она вышла на площадку и постучала в соседскую дверь. Разумеется, никто не отозвался. Старушка очень редко открывала, и Люся воспользовалась своим ключом. «Нина Петровна, я вхожу!» — крикнула она. «Вы тут как? Сильно напугались из-за этого переполоха!» И замолчала, заглянув на кухню. Нина Петровна и Великий Морж мирно пили чай. Между ними на столе стоял роскошный торт. «О, как!» Совершенно ошеломленная, Люся тяжело оперлась на косяк. «Видимо, с вами все в порядке». «Люсенька», — обрадовалась Нина Петровна. «А я и не слышала, как ты вернулась». «Страсти-то какие!» «Олежка мне все рассказал». «Как хорошо, что Паша нанял тебе охрану!» Великий Морш приторно улыбнулся. Никогда Люся не видела у него такой странной улыбки, будто он заискивал перед старушкой. Люся даже головой помотала. Такие чудеса не впихивались в поведение этого человека. «Заходи!» предложил Великий Морж с таким видом, будто был хозяином этой кухни. «И не смотри, так оторопела. Мы с Ниной Петровной знакомы давным-давно». «Олеженька был адъютантом моего покойного мужа», — сказала Нина Петровна. «Дима ведь тоже служил». «Отец вороватого губернатора, снятого за коррупцию, относился к ФСБшникам». Что ж, это объясняет веру их семейки в свою безнаказанность. Однако Люся четко помнила, что великий морж охотно позволил утопить Виктора Ветрова и даже подкидывал редакции компромат на него. Интересно, знала ли об этом Нина Петровна? Я тут Люся поняла, что у нее вот-вот взорвется голова, и трусливо отступила. Сейчас ей хотелось покоя. А в хитросплетениях этого странного знакомства она разберется потом. «Я пойду лягу. День был тяжелым». «Передавай привет Пашеньке», – пропела Нина Петровна. «Подожди, я положу тебе торт». «Сегодня можно позволить себе сладкое, да?» «Да». В упор, глядя на великого моржа, машинально повторила Люся. Тот беззвучно произнес одними губами «потом». «Потом, так потом». «Сейчас у нее есть дела поважнее». «Торт». Ветров так и лежал на диване в той же позе. «Там великий морж», — поделилась с ним Люся. Прошла на кухню, взяла ложку и вернулась в гостиную. «Кыш с моего дивана, мне нужно лечь!» Ветров текуче скатился на пол и растянулся на ковре, закинув руки под голову. «Кто?» – спросил он. «Китаев. Пьет чай с твоей бабушкой». Она устроила контейнер с тортом на своем животе и зачерпнула большой кусок. «А, ну да». Без всякого интереса отозвался Ветров. «Он же работал с моим дедом. Я его с детства помню. Поэтому ваши отношения никак не бьются в моей голове. Вы же из разных эпох. А я-то все гадала. Почему он выдернул сюда именно тебя? Дал отдел, пообещал повышение. А ты одну ложку принесла?» Люся молча наклонилась и сунула ему в рот торт со своей ложки. «Подозрительно все это», — сообщила она. «Такое ощущение, что вокруг меня плетется какой-то заговор». «С моей точки зрения все наоборот», — парировал он и облизал губы. «Это ты все время лезешь в ветровские дела, хотя тебя никто об этом не просит». Так и роешь носом землю вокруг. Отцепись уже от моей семьи и начинай рассказывать про свою. Хватит тянуть время. Торт был вкусным, диван удобным, квартира запертая на все замки. Таблетки подействовали, больше нигде не болела. Так что Люся вроде как была готова к неприятным воспоминаниям. «Моя сестра Катька взбалмошная Ерила. «Тебе бы понравилось!» Начала она решительно. Она меня младше всего на пару лет. Но почему-то мне вечно приходилось спасать ее от неприятностей еще со школы. То она попрется с незнакомыми мужиками курить за гаражи. То напьется в плохой компании. И вечно одно и то же. «Ой, Люська, приезжай! Ой, забери меня отсюда! Ой, мне страшно!» «В 22 она выскочила замуж за Яга. Представляешь себе?» «Ты поэтому так зациклена на Ягах? Соревнуешься с сестрицей?» «Я тебя пну», – флегматично предупредила Люся. Брак продержался около полугода. Потом Катька обвинила своего мужа в том, что он ее избил. «Пришла в полицию, вся в синяках. Ужас!» Я как раз раскручивала свой портал, только-только наняла Носова, и мы с ним сильно переругались из-за этого. Я потребовала придержать инфу, а Носов вопил, что я не хочу трясти семейными простынями. На самом деле мне не верилось, что Як, чья прошивка защита, был способен напасть на женщину. Остальные СМИ били во все колокола. Моя сестра раздавала многочисленные интервью, изображая невинность. Носов бесился, а я активно копала, пытаясь понять, что случилось на самом деле. Катькин муж говорил, что они поругались, и моя сестрица свинтила из дома. Он лег спать, а когда проснулся, обнаружил, что рядом с ним в постели дрыхнет жена, покрытая синяками и от нее воняет перегаром. Ему никто не верил. Ссора, муж, побои. Стандартная же фигня. А то, что выпила, так это от стресса. А я пошла в гости к родителям, где отлеживалась наша страдалица. Стибрила ее телефон, списала все номера, с кем она созванивалась в ту ночь. Так вышла на таксиста, который забирал Катьку, уже битую, из ночного клуба. Отправилась в клуб. Оказалось, она свалилась там с лестницы. А администрация молчала об этом как рыба, боясь иска в свой адрес. Но одна девочка из обиженных официанток слила мне инфо Я заплатила охране. Много. Получила видеозапись и пришла с ней к Катьке. Та вытаращила глаза. «Мол, не помню такого, но надо же, как неловко вышло!» Заявление она тут же забрала. Муж Як скоро уехал из города. А я удалила видеозаписи из клуба, пообещав больше никогда не прикрывать сестру. Полгода с ней не разговаривала. «Нет», – сказал Ветров, – «такие ярилы мне не нравятся». Вторым ее мужем был Кащ, продолжала Люся, распаляясь. Иногда она на полном серьезе ненавидела свою сестру. «Профессор биологии. Черт знает, что Катька в нем нашла. Ужасный, зануда!» Изменять ему она начала чуть ли не сразу после «Медового месяца», с одним Мореном, кстати. Жаловалась, что весь сексуальный темперамент профессора ушел в мозг. Ну а дальше, как в анекдоте. Вернулся муж из командировки, а в шкафу любовник. Бедный профессор даже заплакал от огорчения. «А любовник от растерянности возьми и шмякни его вазой по лбу». Швы потом накладывали. Сотрясение у Каща было. А он как раз тогда Катьку пристроил учиться на факультет фармакологии, и ее чуть не отчислили. Еще бы! Каще, достояние нации, хранители знаний. А тут вазой по лбу из-за гулящей жены. Я ходила к ректору, просила за сестру, а потом год им бесплатно соцсети вела. Тут Люся перевела дух. Свесилась с дивана, чтобы оценить реакцию Ветрова. Тот молчал с таким видом, будто слушал лекцию по гомеопатии. Искучно и вредно. Никакого сочувствия. Впрочем, ждать нормальной эмпатии от Марена наивно. Тогда я снова пообещала себе больше никогда за нее не врубаться. Родители же всю дорогу были на Катькиной стороне. «Маленькая, бедненькая, беспомощная девочка. Вечно на нее разные напасти сыплются. Обо мне-то можно не переживать. Я самостоятельная, свалила от них в общагу, бизнес открыла, знакомствами обросла. А я не от них свалила, я от Катьки подальше». В общем, потом была история, в которой Катька мухлевала с аптечными препаратами. И тогда все опять забегали. «Люся, надо же выручать сестру!» А Люся руки сложила и со стороны за всем наблюдала. Даже пальцем не пошевелила. Да еще и своим журналистам не мешала писать подробности дела. «С тех пор родители со мной и не разговаривают». Катьку сначала посадили, а потом под условку выпустили. Теперь вот семейство мое продало квартиру и свинтило в неизвестном направлении. Такие пироги. «А ты точно неприемная?» – спросил Ветров. «А ты?» – не осталась в долгу, Люся. «Тебя, родная бабка, тоже из квартиры в два счета выперла». «Бабка меня за дело выперла». «А тебя послушать, так ты прям золушка! Темнишь что-то, дорогая!» «А ты проверь!» — посоветовала она ехидно. «Кто здесь полиция, я или ты?» «Проверю!» Ветров встал, забрал у нее контейнер, слопал остатки торта и тут в двери негромко постучали. Люся невольно вздрогнула. Он посмотрел на нее с жалостью и пошел открывать. Люся напряженно прислушалась, но в коридоре царило молчание. Наконец в гостиную степенно ступил Великий Морж. Ветров за его спиной выглядел еще более несолидно, чем обычно. От Китаева веяло мощью и властью. «Арх-медведь!» и старость его нисколько не портила. «У меня для вас новости», — веско проговорил он. Люся не пошевелилась, только смотрела на него выжидательно. «У Нины Петровны бурный роман», — продолжил Великий Морж. «Виртуальный. А вы оба ни сном, ни духом, граждане-родственники и соседи?» Ветров замысловато выругался.